Глава пятьдесят вторая В пятницу, пятого августа, Бэкстрём нарушил свой обычный распорядок и пообедал на веранде Гранд-отеля вместе со старым другом Гегурой. Конечно, он не сильно отступил от своих правил, да и при мысли о том, что это могла оказаться его последняя свободная пятница на много дней вперед, пока ему не удастся отделаться от помощника старшего прокурора Ханны Хвас, было лучше воспользоваться случаем, раз уж такой представился. Кроме того, у них с Гегурой в их общей повестке дня имелось важное и приятное дело, с которым требовалось разобраться как можно быстрее. Оно касалось всех тех торжественных мероприятий, запланированных в Санкт-Петербурге на конец декабря в связи с празднованием 25-летия «Основание Новой России», где шведскому комиссару криминальной полиции Эверту Бэкстрёму отводилась значительная роль. Уже в первый день праздников российский президент собирался оповестить свой народ о том, что ему удалось заполучить назад бесценную историческую реликвию. Её похитили за 10 лет до революции, и только более чем век спустя она смогла вернуться в Россию и к её народу. От счастья Благодаря комиссару Бэкстрёму, из-за чего ему, первому из всех, президент собственноручно собирался вручить наивысшую награду, какую только нация могла дать иностранному гражданину, а именно медаль Александра Пушкина. Как всегда в таких случаях имелось множество моментов чисто практического свойства, и их требовалось заранее согласовать со всеми заинтересованными лицами. Поэтому Время от времени отвлекаясь на деликатесы, обильно украшавший их стол, Бэкстрём и Гигура под председательством последнего обсудили пожелания и предложения, которые русский знакомый Гигуры представил выдвинуть ему, и верный себя антиквар приберёг лучшую новость напоследок. Представители российского государственного телевидения хотели встретиться с Бэкстрёмом на его родине в Стокгольме, и провести с ним несколько дней, снимая его и в бытовой, и в рабочей обстановке в связи с готовящейся часовой документальной программой. Множество других российских средств массовой информации, начиная с газет, радио и телеканалов и заканчивая всевозможными сетевыми изданиями, также жаждали увидеться с ним и сделать длинные и короткие интервью. Посол России в Стокгольме приглашал его на ужин к себе в посольство, где они смогли бы обсудить в деталях программу его визита в Россию. И кроме того, один известный российский мастер, отвечавший за оформление упаковки личных подарков президента, хотел знать точку зрения Бэкстрёма относительно шкатулки, где будет храниться предназначенная ему бутылка. Да, ты же знаешь меня Бэкстрём. И в курсе, что я всегда оставляю самое лучшее напоследок, сказал Гигура, разворачивая на столе чертёж мастера. Шкатулку, конечно, планировалось изготовить из отборной русской берёзы, одной из тех, с белыми стволами и бледно-зелёной листвой, которые росли в безбрежных лесах, считавшихся душой России. А крышку Должно было украшать выполненное инкрустацией из чёрного оникса изображение национального символа Новой России, царского двуглавого орла, ныне заменившего советские серп и молот. Края и углы шкатулки предполагалось усилить обрамлением из чистого золота, и, естественно, из того же металла сделать петли к крышке, замочную скважину и сам ключ, а всё внутреннее пространство вытъть синим бархтом вдобавок ко всему этому под двуглавым орлом планировалось прикрепить золотую табличку с гравированным текстом, вкратце описывавшим историю возникновения данного подарка он будет как ты видишь на русском бэкстрём и поэтому я сейчас тебе переведу сказал гигура и откашлялся осторожно прежде чем начать читать комиссару эверту бэкстрёму от российского народа в знак благодарности за оказанную нам услугу на добрую память на вечные времена да потом место и дата вручения Санкт-Петербург 25 декабря 2016 года и подпись президента России судя по всему не самая обычная коробка из винного магазина констатировал бекстрём слегка приуменьшив содержимое очередного из своих многочисленных бокалов, счёт которым уже потерял. Отличный образец русского народного творчества, кроме того, с подписью самого мастера на дне шкатулки, великого Геннадия Ренку, сказал Гигура и вздохнул от удовольствия, осторожно погладив длинными пальцами лежавший перед ним на столе чертёж. И сколько может стоить такая штука? спросил Бэкстрём, махнув свободной левой рукой официанту, чтобы тот снова наполнил его бокал. Стоит? повторил Дигура, покачал головой и поднял глаза к потолку. Это бесценное произведение искусства, дорогой брат. У него нет цены. Прости, сказал Бэкстрём. Но сколько она может весить в деньгах? Ну, ответил Егора, если ты решил избавиться от неё, можешь в таком случае продать мне. И сколько это будет стоить? Как приличная вилла в приличном пригороде, сказал Егора и пожал упакованными в идеальный сшит и пиджак плечами. Ну, это уже кое-что, подумал Бэкстром, бросив взгляд на свой золотой ролекс, который надел по такому случаю. Да. Звучит неплохо, признался он и кивнул. Хотя сейчас ты должен меня извинить. Остались ещё кое-какие неотложные дела. Вроде мадам Пятницы, подумал Бэкстрэм. Жизнь это ведь не только деньги, суперсоляме тоже должна получить своё. Трудно сказать, почему так произошло. Возможно, свою роль сыграл шикарный набор изысканных блюд и напитков, но на этот раз Два таких осторожных человека, как Бэкстрём и Гигура, полностью потеряли бдительность. На протяжении всего двухчасового обеда они ни разу не обратили внимания на влюблённую парочку, сидевшую по соседству с ними. А те шептались нежно, изредка пригубливая шампанское, стоявшее перед ними, порой позволяя себе излишние, откровенные для такого места ласки. Хотя впервые их встретили только этим утром у себя на работе, и никто иной, как шеф, приказал заказать им столик и отправил в ресторан, где они сейчас сидели, и даже настоящих имён друг друга они не знали.